Кабальеро. Откладывать не стал, решил навестить своего бывшего сотрудника и спасителя сегодня же, благо он жил по локации, недалеко. Опасно было теперь вот так-то вот рассекать по городу на угнанном гелике, хозяин который был переправлен в мир иной с твоей же помощью. Тут и снятые номера не помогут, и никакие отговорки, что, мол, нашел брошенный или купил. Пристрелят без разговоров. Впрочем пристрелить еще суметь надо. Теперь вооруженность существенно повысилась. У него этот новый ВПО с полным боекомплектом. до да у сестрой ГЛОК. И видно уже, что она с ним управляться умеет. Конечно, если нарваться на людей с автоматическим оружием, это вам не кино, где по машине садят очередями, а водитель лишь пригибается. Это тебе не бронетранспортер, не слонопотам. Спишут сразу. Но на этот случай ехал осторожно, время от времени останавливаясь на пустынных улицах, прислушиваясь, нет ли впереди или сбоку звука моторов. Ни с кем пересекаться сейчас не хотелось, не то время. Хотя по улицам еще ездят, видны видны следы. Есть в Варшанске еще и люди, и транспорт, и горючее у кое-кого. особо продвинутых особей, вот вроде того хомяка, чей этот гелик был. Может и другие кто, вроде того дядьки, которому Судзуки сменял на довести. Ах, каким же неравным обменом тогда казалось, а вот подишь ты. Ничего-ничего, все образуется. Район-то он знал, знал и дом, и квартиру помнил, вот только квартира оказалась брошенная. Что по нынешним временам было неудивительно. Права собственности на жилплощадь стали очень относительными. И каждый занимал то жилье, которое считал себе удобным и по уровню. Может и Диего счел свой нынешний уровень несопоставимым с однокомнатной хрущевкой на первом этаже панельки. Хотелось бы верить. Владимир недолго раздумал и увидев трубу, торчащую из заделанного кирпичом окна подвала, из которой живо строился дымок, дал инструкции Элеоноре и отправился искать вход. В подвале жило три семьи. Неплохо обустроились, он оценил. Здесь, конечно, много теплее, чем в панельке, да и утеплились прилично, и печка. И даже, судя по всему, ни один и не два выхода в другие подъезды, выглядевшие явно нежилыми. Это логично, да. Кто в городе остался, все не просто так. С опытом уже люди, которые без опыта, те в бывших лагерях уже остыли. Извожу жильцам свое затруднение, коротко описал, кого ищет, и даже приготовился, уже увидеть в глазах людей тупое равнодушие, так привычное у людей, которым твои проблемы глубоко неинтересны, и был готов каким-либо образом их простимулировать. Однако это не понадобилось. Слушавший его мужик вдруг распрылся в дружелюбной улыбке. «Э, «Диего? Ну, какой такой Диего? Он Александр, вообще-то, если вы понятие того. Высокий, худой, хромает, с тросточкой. Ну да, испанские слова в речь вставляет. Ага. Так это кабальер Александр. Александр. Тут его все так зовут. А вы ему кто? А, приятель, по заре регионов знакомы? Как, говорите, зовут вас? Ага, конечно знаем, он переехал. Я вам сейчас набросаю планчик, как найти. И все остальные обитатели подвала как-то в раз помягчали. Диего, то ли Александра, тут знали. Видимо, были о нем хорошего мнения. И хотя и после небольшой словесной проверки, кто вы ему, но новый адрес дали. Благо, что опять недалеко. Диего устроился с комфортом. В бывшей гостинице «Спорт». Небольшой гостинице, которая занимала лишь первые два этажа кирпичной пятиэтажки. Раньше в ней останавливались в основном провинциальные спортивные команды, приехавшие в районные центры на соревнования или сборы. И мелкие функционеры разных мастей, кому было не по рангу, отели покруче. Но гостиница была, видимо, в хороших руках, была уютной, всегда чистой, прибранной. Здесь не приваживали всякую пригородную пьянь и проституцию тоже не жаловали. С началом трудных времен, когда и свет, и отопление стало с перебоями, А потом и вовсе стало проблемой, владелец или владельцы озаботились поставить в подвале мультитопливный котел и генератор, который, когда в Ошанске стало совсем кисло, они покинув город, оставили на месте. Возможно, и даже наверняка у них существовала какая-то договоренность диего Александра Кабальеро. Во всяком случае, он, получается, сменил свою однокомнатку на трехкомнатный номер люкс на втором этаже, в котором против ожидания было даже относительно тепло. Во всяком случае, сам Диего был без верхней одежды в крупной вязкой жакете, бесшумно передвигался в мягких меховых тапочках овечьей шерсти в угах. Оставив джип напротив входа, где было даже почищено, Владимир с Алеонорой проследовали через центральный вход наверх, на второй этаж. При этом их, прежде чем пропустить, тщательно опросили, кто такие и с чем они пришли. Гостиница была явно обитаема, их не только опросили, но и выдержали некоторое время перед входными дверями. Складывалось впечатление, что к Диегде ходили с докладом. Наконец их впустили. Немногословный дядька с дробовиком, конструкцию которого в полумраке холла нельзя было разглядеть, указал им стволом на дверь, за которой виднелась лестница наверх. Уважительно скользнул взглядом по Калашникову на плече Владимира, пробурчал лишь. — Шестнадцатый номер в конце коридора. Шериф вас ждет. Я прослежу за вашей машиной, не беспокойтесь, у нас тут не шалят. Вот так вот шериф. Это что -то такое... Это было вроде бы совсем не из этой оперы. Диего, Александр, Кабальера, даже и Дальга, или там Дон Александра, это можно было понять, но шериф... Он даже на секунду подумал, а не ошиблись ли они. Но по адресу, по приметам, которые они перечислили немногословному мужику с дробовиком на входе, все вроде бы сходилось. Каким образом Диего Александр к своему испанскому имиджу присовокупил столь нестыкующийся с Испанией приставку шериф, было непонятно. Впрочем, узнаем. Хола, дорогой друг, экс-император, бывший работодатель, Владимир и его очаровательная спутница, со смешными потугами на изысканность приветствовал их Диего. Владимир для себя давно уже сделал вывод, что все эти испанизмы служат для него своего рода якорями, крепящими его к современной сумасшедшей действительности. В свое время, когда Диего еще работал у него, он даже задавался вопросом, а не ли у того крыши? Но, кажется, нет. Кроме некоторых странностей в поведении он был вполне адекватен. В речи вообще в поведении ничто не давало повод заподозрить Идальго в психических аномалиях, если не считая подчеркнуто учтивый стиль общения с частыми включениями незнакомых выражений очевидно на испанском языке. Что ж до поверхности на Испании, причем именно на Испании эпохи Идальго, кабальяры и даже, возможно, Конкистадоров, то это была явно защитная реакция. Та, скорлупа, Который он отгоражался от окружающего зачастую мерзкого мира. Чувствовать себя неким благородным испанским грандом, волею судьбы заброшенным в другую, не соответствующую его происхождению и воспитанию эпоху, было защитной реакцией психики, чтобы не скатиться в окружающее скотство. Поставив себя выше происходящего, как по определению испанский гранд выше свинопаса, Диего Александр рассматривал современную ему действительность, как энтомолог рассматривает наколотую на булавку бабочку в очень небольшой степени ассоциируя себя с внешним гнусным миром, что, в общем, не мешало ему в определенной степени преуспевать, насколько можно было судить по его виду и окружающей обстановке. Впрочем, что несмотря на внешнюю кажущуюся некоторую подвинутость, Диего человек предпинчивый человек дело, Владимир понял давно, еще во время совместной деятельности, когда, отъезжая по делам, со спокойной душой перегружал на кабальера свои бизнес-обязанности. Окна были плотно зашторены, это Владимир заметил еще подъезжая к гостинице, но внутри номера было светло. Синевато-белый свет давали два больших газовых фонаря, что показывало явный достаток. Все же люкс, хотя и провинциального уровня. Кресла, жерки, хороший кожаный диван, картины на стенах. И стопки книг везде, в том числе и на креслах, и на диване, и на полу. Сам Диего не создавал впечатления человека, которого сломали удары судьбы. Те же фронтоватые усики а Сальвадор Дали, блестящие глаза, быстрые и точные движения. Присаживайтесь, мои дорогие гости. Надеюсь, вы разрешите вас угостить бокалом ароматного амантильяда? Высокопарно в своей манере обратился Диего к вошедшим. Продонен, моя фалта, тут совершенно некуда присесть, да и холодно, прошу, проследуем в кабинет. Если вы готовы, я могу угостить вас прекрасным... Э -э «Пердон, он прекрасной рисовой кашей на говяжьей тушенке. Я распоряжусь!» Он распорядится. «Черт побери! Диего, как я рад тебя видеть!» Отметая все его потуги на высокосветскую беседу, столь неуместную в нынешней обстановке, воскликнул Владимир и, подойдя, от души обнял его. «Дэйл Такит. Не так много осталось людей в Варшанске, кого искренне хотелось видеть, на кого можно было положиться. Диего был как раз из таких. Кроме того уж точно никак нельзя было забыть, что он спас тогда». Алена уж точно, а скорее всего и кого-то из псов. Возможно, и Владимира, тот неадекват, вполне мог засадить из обреза и ему в живот. Элеонора смотрела на него во все глаза. Кого явно она тут не ожидала увидеть, так испанского гранда в ссылке в нынешнюю поганую действительность. Они обнялись. И Диего, взяв один из фонарей, все так же обнимая Владимира за плечи, провел его в соседнюю комнату. Очевидно, тот самый кабинет. Не забыв сделать приглашающим жестом знак следовать за ними и Элеоноре. По пути шепнул. «Мой дорогой друг, наконец, обзавелся постоянный Ле мурьер»» «пор ла аммига». Я имею в виду, это сеньорита твоя подруга или мимолетная симпатия, до которых ты такой охотник?» «Нет, что ты, Диего, это моя сестра», — поторопился сообщить Владимир. «Буквально день назад э, вырвал ее из рук злодеев». «Тьфу, Диего!» Он рассмеялся. «Когда с тобой начинаешь общаться, прямо сами собой вывозят эти обороты. Вырвал из рук злодеев и прочее. Такую ты специфическую атмосферу создаешь». «Что ж, это неплохо», – благосклонно согласился Диего, идущая сзади Элеонора не привинула вставить. «Да что там, вырвал ведь именно из рук злодеев. За это Фемина очень благодарна и, не сомневайтесь, щедро отблагодарила бы спасителя, не будь он ее братом». «Ой, на нее действует!» – опять засмеялся Владимир. «Давно таких выражений не слышал, а то все замочить да грохнуть!» Специфика обстановки философски заметил Диего и пригласил их присаживаться. Кабинет представлял себя нечто среднее между офисом, будуаром и складом. Опять-таки везде лежали стопками книги, стояли какие-то коробки и ящики, лежали насильные вещи, среди которых наблюдательный Владимир заметил явно детские И в том числе игрушки, мягкие куклы, собачки, котики. Стояла и синтетическая новогодняя елочка. Надо же, вот не ожидал от Диего такой сентиментальности. Но здесь, во всяком случае, можно было присесть. И они разместились. Вадимир с Диего на диване, а Алеонора поодаль, на кресле, около письменного стола. Диего и правда перед тем, как сесть и приступить к беседе, налил им по половине бокала. Хм. Нет, конечно, не Амантильяда, как поведал он, откуда бы. Но вполне неплохого коньяка «Красар». «Которым, как помнишь, Владимир, мы успешно барыжили, э, -э, -э то есть, на срок раздала коммерцию. Да, осуществляли коммерцию. А как ты живешь?» – первым делом осведомился Владимир, оглядываясь. «Со мной в народ и ехать отказался, но я смотрю, ты и здесь в городе неплохо устроился». «Ого!» – он заметил то, на что не обратил внимания сразу. «В углу стоял трюмо». Вот почему кабинет Диего ему сразу напомнил будуар. Не только эти тяжелые бархатные шторы с кистями, но и трюмо с флакончиков, с на нем большой круглой расческой для начеса, чем-то еще, и стоящий возле трюмо свободный стул. Да Диего тут явно не один обретается. «Самое главное, тепло устроился», – двинув усиками усмехнулся Диего. «Тепло. Это большая эл Hotel. Одно из немногих мест в Оршанске, где по крайней мере на пару зим есть все для выживания. Вода, еда, топливо. Но это, конечно, сугубо конфиденциальная информация, моя мига Карла. Оказалось, гостиница заняла группа жильцов из стоящих домов. Заняла и укрепилась по мере возможности. В основном на первом этаже. Но в целом боевых действий ведь в городе нет. А разрозненные группки мародеров-уголовников предпочитают нападать на одиночек. Отель «Спорт» привлек людей тем, что в подвале имелась автономная система отопления с разводкой по этажам. Правда, не было топлива. Эту проблему помог решить он же, Диего. В соседнем здании располагалась большая районная профсоюзная библиотека. Ну, ну, ты понял уже, поторопил Владимир Диего. Книгами топить? Ну да. Прекрасное топливо, хорошо горят, но есть нюансы. Толстые тома нужно рвать на части и постоянно мешать в топке. И должен быть хороший подвод воздуха. Тогда горит не хуже, чем дрова. Все это у нас организовано. Владимир тут же вспомнил, что когда они подъезжали к дому, снег в округе был странно серый. Теперь понял. Пепел. Просто бумажный пепел. Ну что ж, хорошая идея, похвалил он. Надолго, говоришь, хватит. А мы до сих пор гудроном топили. Сейчас, впрочем, получше нашли способ. Тут у вас, конечно, почище, но у нас поспокойнее. А совесть не мучит за уничтожение интеллектуального наследия цивилизации? Диего, засмеявшись, ответил, что нет, не мучит Что жгут они в первую очередь всякую дерьмовую билетристику типа бессмысленных криминальных и любовных романов, в которых он лично видит одну из причин падения нравственности современного общества, приведшую к нынешнему распаду. Впрочем, в последние годы-то ведь и эти романы не читали. Потребитель настолько обленился, что даже читать, то есть водить глазами по строчкам, Складывать слова в предложение, оживляя написанную картинку в воображении, большинству было уже лень. Им подавай сериалы или компьютерные шутеры, где мозг можно было бы не напрягать вообще. За что и расплачиваемся? А полезные, интересные книги он, предварительно отобрав, тут спасает. Вот Карамзин. История государства российского. А вон там весь Пушкин, Лермонтов. Здесь Фантастика. Азимов. Да, и Фантастика тоже. и Эдгар По. Сейчас вот перечитываю хождение по мукам Алексея Толстого. Помнишь, какие мерзкие экранизации по ТВ были накануне БП? Совсем ничего общего с тем, что автор хотел сказать. А там ведь картинка еще того слома эпох была описана весьма красочно. Жаль, что нынешнее поколение не читает такие вещи. А ты тут в каком качестве? Поинтересовался Владимир, прерывая литературами излияния, ибо он чувствовал, мог последовать вопрос. А читал ли ты Владимир это? А он не читал, к своему стыду. Собственно, сам он и был этим представителем нынешнего поколения со всеми его недостатками. И с достоинствами, кстати, тоже. Во всяком случае, у него был с собой автоматический карабин, пусть и гладкоствольный. А вот Диего, судя по висящей на стене мишени, с торчащими в ней уже знакомыми клинками, до сих пор чисто холодником и обходился. Оказалось, что Диего не зря назвали шерифом. Он тут, в условиях распада прежних гражданских институтов, в некотором роде стал разводящим по району. Ну, то есть решающим специфические вопросы, э, кем-то средним между участковым, мировым судьей и нотариусом. К нему обращались, чтобы он был посредником при договоренности по разного рода бытовым и деловым вопросам. От обмена картошки на бензин до устан установления условий общежития нескольких семей в одной квартире. Да, несмотря на то, что в городе пустует большая часть жилого фонда, люди стали сбиваться в некие подобия прежних коммуналок, в жилищные колхозы. Так легче выживать. И как при всяком тесном общежитии, конечно, возникают конфликты, и люди все же предпочитают их по возможности решать мирным путем, договариваясь, а не отстреливая друг другу головы. Это просто-напросто практично. Не хватало еще традиций кровной мести тащить в нашей реалии. В таких случаях, э, такие случаи ведь уже были. Сосед взял чужие дрова, на предъяву в грубой форме щел себя оскорбленным, да и завалил соседа самым примитивным способом топором по голове. А жена соседа к брату. А тот с парой друзей к соседу убийцы, да линчевали его. Одно красивое название, что линчевали, а в реальности просто зарубили его тем же, возможно, топором. А жену его, кинувшуюся на них с ножом, застрелили. А сын убитого к дружкам, а те, словом, там до сих пор полыхают. Вот, в избежание таких вот недоразумений шериф и нужен. Как пошел конфликт, искры полетели, кто-нибудь докричит, «Шериф сюда, пусть решит!» А он, Диего... Что ж, надо сказать, попросту свою репутацию монетизирует. Причем не по такси даже, а на усмотрение спорящих. На жизнь хватает. Да уж, Владимир обвел рукой имеющее место быть в кабинете вещевого изобилия. Но Диего поспешил заверить, что все это большей частью не его, а является различного рода залогами на те или иные сделки. Знаешь, депозитарные ячейки в банках были. Ну вот это считай такой же депозитарий. А репутация своей он дорожит, и люди ему верят. Представь себе, правительству регионов не верят, всякого рода группировкам и проповедникам не верят, а ему, Диего, Кабальера и Шириху, верят, что весьма ценно по нашим временам и вселяет веру в будущее человечества, что не все оскотинились, и некие моральные основы и правила люди еще ценят. Но любая мораль основывается на принятии ее большинством, и когда большинство принимает тот или иной моральный императив за норму, он становится законом. Даже вот у криминалитета есть свои законы и соблюдаются они не в пример строже законов гражданского общества. Ты, наверное, Владимир, слышал, что Ашанск сейчас под крестом? А поскольку всегда и в любом обществе есть люди, плюющие на общепринятую мораль, а стало быть и на законы, то поддерживать ее должны специальные люди. Центральная власть, будь она региона или уголовники, за всем не уследит. Вот с чего все и началось. Привлекли знакомые к разруливанию нескольких конфликтов. Ты ведь, Владимир, знаешь, я вполне обходителен в общении и стараюсь находить устраивающие все стороны компромиссы. Удалось разрулить раз, другой, третий к общему удовольствию, ну и пару раз к неудовольствию. То есть, то есть компромисса не получилось, и решать вопрос пришлось, как тогда, возле твоего, Владимир, дома, с этой неадекватной семейной парой, как, кстати, здоровье твоих юных друзей. Владимир коротко поведал, что с юными друзьями не все благополучно. И Почему? Не давая беседе уйти в сторону, стремясь направить разговор в нужное ему русло, в свою очередь осадомился. «Диего, вот ты сам сказал, что законы должны опираться на силу. А сила – это не только не столько сила убеждения, но и просто сила. В первую очередь, сила оружия. Пару раз, как говоришь, у тебя компромисса не получилось. Решил своими методами?» Владимир кивнул на мишень с торчащими в ней метательными ножами-стилетами. «А дальше что? Как там один из классиков сказал?» «Добро должно быть с кулаками, а лучше с пулеметом». «А? Да, конечно, согласен. Кто же спорит?» Диего почувствовал, что речь пошла о том, для чего, собственно, Владимир сейчас его и нашел. «У тебя та же проблема, как я понимаю. У нас, да, неважно с этим делом. Два дро... Впрочем, это неважно. Владимир, понимающе кивнул, ни к чему расписывать вооруженность своей общины, пусть даже и человеку, которому доверяешь. Вредно это». «Да, Диего, я тут по тому же поводу. Видишь ли, мне, нам вернее, нам нужно оружие для решения некой специфической задачи. И не пара автоматов нужна. Нужно оружие серьезное и в достаточном количестве. Причем оружие есть, и тут неподалеку. Вот только вопрос, как взять его». И он коротко рассказал про события последних недель, в том числе и про то, что в городе власть, скорее всего, опять сменилась, крест кончился, чему он сам был свидетелем. И кто и что ему придет на смену, непонятно. Да и еще, нет ли у него Диего каких-либо нравственных ограничений, мешающих обзавестись оружием, через чего грех таить кровопролитие. Впрочем, через кровопролитие не наших, а и вообще чужих. Тех, кто способствовал и стоит на сразу вот этого вот бардака в регионах. А? Диего тут же заверил, что на этот счет его моральные принципы совершенно не возражают. Есть лес, есть охотник и есть дичь. Чтобы насытиться, охотник должен дичь добыть. Это природа, это жизнь, и ничего в этом порядке вещей нет, амиго аморального. Порадовавшись, что в этом вопросе у него не будет затруднений, на примере с Женькой он уже понял, что моральные вопросы самые трудноразрешимые, Владимир изложил Диего свой план. План, надо признаться, сырой, нуждающийся в доработке, но лучше хоть какой-то план как основа для обсуждения, чем вообще никакого. Не так ли? И если Диего с его навыками работы холодным оружием поедет с ним, то шансы, вероятно, возрастут вдвое. Как? Диего внимательно выслушал, прохаживаясь по прежнему пушистому, а теперь местами совсем вмятому и замусоренному ковру. На него с интересом смотрела Элеонора. Что не говори, Диего производил впечатление очень неординарного человека. Владимир по дороге рассказал ей про него. Теперь она с уважением смотрела и на него, и на его угловатую тень с мефистофельской бородкой, скользящую по стенам, на тросточку, на которую он опирается при ходьбе. О-о-о, все не просто так, и тросточка непростая. С некоторых пор Аля Нуара стала очень ценить в людях навыки, позволяющие быстро отправить оппонентов в мир иной. Диего, судя по рассказу брата и по его собственному поведению и словам, явно такими навыками обладал, значит, заслуживал всяческого уважения. Владимир же, рассказывая Диего свой план, между делом удивлялся и на сестру. Прежде всегда такая шустрая и излишне деловая, дерзкая. Сейчас сестренка сидела в уголке, как паинька, только что не с ладонями на коленях, и внимательно слушала, время от времени отпивая микроскопическими дозами коньяк из бокала и совершенно не пытаясь вставить хоть слово. Хоть только что по дороге сюда горячо спорила с братом о авантюрности и гибельности его плана. По ее получалось, что нужно ехать в муск в башню, и там Олег Сергеевич с столиком непременно все решат, а тут ловить нечего. Сейчас же она сидела и не возникала, хотя в прежние времена по ее характеру закидала бы репликами. Чувствуется, что сестренка прошла некую школу, где преподаватель или преподаватели были отнюдь не расположены потакать женскому многословию, и теперь она воспринимала это как норму. Ну и хорошо. Еще тут эмоциональных дебатов не хватало. Диего закончил прохаживаться, остановился посреди комнаты, опершись сзади на тросточку и, наконец, высказался. Идея изъять оружие у остатков частей бывшей администрации была, на его взгляд, здравой. Все равно, рано или поздно, оружие начнет расползаться по городу. Тем более, что этот арсенал он знал. Сейчас оружие было лишь у раздробленных остатков администрации и у дезертиров с фронта, что представляет собой нетерпимую ситуацию, поскольку они, не прибившись к какой-нибудь из городских группировок, сбиваются в банальной шайки мародеров. Оказать им достойное сопротивление с... С недостаточным вооружением, конечно, невозможно. То есть, эксцессы лишь дело времени. В то же время план явиться туда в арсенал под каким-либо видом, ему, Владимиру или вместе с Диего, и всех там победить, это совершенно нереально. То, что удалось с двумя-тремя гражданскими, не получится с десятком вояк. Во-первых, просто не подпустит. Судя по всему, тамошнее начальство дало гарнизон на этот счет вполне четкие указания. Не вступать ни в какие переговоры с кем бы то ни было. Что вполне логично, что такие поползновения подъехать да договориться несомненно будут, можно было не сомневаться. То есть в лучшем случае не подпустят, а в худшем подпустят поближе и расстреляют. Чисто из интереса. Всегда ведь интересно пострелять подвижущиеся машинки, из которой выпрыгивают и падают суетящиеся людишки. Видел там возле забора пара горелых кузовов легкоушек Вот, и, видимо, из этих вот, из непонятливых. «Что же делать?» – вопросил Владимир почти в отчаянии. Конечно, он не предполагал, что Диего на его предложение тут же согласится и все пойдет как по маслу, но и такой жесткой отповеди тоже не ожидал. Неужели Диего ничего не предложит взамен? Диего помолчал и опять походил взад-вперед по комнате, опираясь на тросточку и заметно хромая. Думал. Владимир молчал, молчала и Элеонора. В полной тишине слышались лишь его шелестящие шаги. Потом Элеонора пошевелилась из-под ее кресла, соскользнула и громко брякнула по паркету палка. Другая трость Диего, стоявшая прислоненная креслу. Ой! Элеонора подпрыгнула от неожиданности. Владимир тоже вздрогнул, лишь Диего остался невозмутим. Повернулся и сделал несколько шагов креслу, чтобы поднять трость. Но Леонора сама подняла ее и, подавая ему с удивлением, сказала Ого, какая тяжелая, прям как лом. Она вид обычная. Диего принял трость, поставил ее в угол и поведал Это. Май Гуэрдо, так сказать, тренировочная трость. Чтобы легко управляться с тростью повседневной, а Владимир свидетель, что трость для меня не только трость, надо упражняться и с тростью, которая в несколько раз тяжелее, чтобы кисть была крепкой. Это, кстати, не моя выдумка. У Александра Пушкина, знаете ли, была трость, сделана из оруженного ствола, а стволы у тогдашних оружия были толстые. Зачем ему удивилась Элеонора? Ну как же? Время было такое. Дуэли были в порядке вещей, а чтобы стрелять из дульнозарядного пистолета с колесцовым замком, надо было иметь весьма сильные руки. Впрочем, ладно. Владимир, он повернулся к нему. Я вот что думаю. Ни на какие переговоры карнизон этого арсенала, конечно, не пойдет. В то же время, чтобы что-то предпринять, а проще говоря, чтобы завладеть оружием, нужно обязательно попасть внутрь в прямой контакт с охраняющими арсенал людьми. Мы же не рассматриваем вариант массового штурма, это было бы самоубийство. Ну, конечно. И вот я подумал, продолжал Диего, стоя посреди комнаты и задумчиво помахивая в воздухе тросточкой, о чего Владимир даже напрягся. Он помнил, каким неотразимо быстрым выпадом обладает этот фехтовальщик. Я подумал, кого и на каких условиях бы пропустили бы к себе эти хм, военнослужащие. Ради чего они, прямо скажем, пошли бы на прямое нарушение всех инструкций? Наплевали бы на опасность попасться, на вероятность потерять теплое безопасное местечко за надежной стеной? Ну, вот подумай. Владимир напряженно думал, что характерно, когда он выложил перед собой приведенные Диего условия, что-то у него в мозгу стало проясняться. На сделку по бизнесу они не пойдут. С провиантом у них нормально, плюс ко всему они сидят на самой большой по нынешним временам ценности на оружии и боеприпасах. Что им можно предложить-то? Нечего им предложить. Кроме разве что... Десяток-другое, может быть, больше молодых, здоровых мужиков, вполне нормально питающихся, не неотягченных сложной службой, зато имеющих достаточно времени, чтобы они хотели. Ну, ясно, что больше всего они хотели бы... Да! Видя, что Владимир пришел к тому же выводу, поставил точку Диего. «Да, миго, они пойдут на любые возможные нарушения ради любви. Назовите это по-другому, роли это не играет. Ради любви, ради женщин». Женщине вот чего им не хватает. «Что предлагать оружие им на женщин сменять?» все же высказалась возмущенно Элеонора. Но Владимир вообще не обратил на ее реплику внимания, а Диего, повернувшись к ней всем корпусом, сказал — Немного не так, милая сеньорита, немного не так. Я лишь говорю о том, что может являться отмычкой к этой неприступной крепости, не больше. Извините, что приходится при вас говорить о таких низменных вещах. Несомненно, любовь — великое чувство. Но если смотреть правде в глаза, любовь же есть и величайшая с начала времен отмычка. И кому, как ни женщинам, это знать? Владимир ждал продолжения, а Диего, еще раз пройдясь по ковру, тряхнул головой и уже никому не обращаясь, пробормотал. «Да, ничего не поделаешь. В важных и специальных делах всегда нужно обращаться за советом к эксперту. Ни один любитель не сравнится по уровню компетентности с профессионалом». Под удивленными взглядами Владимира и Элеоноры он подошел к стене и постучал в нее сильно кулаком. Стена отозвалась гулким звуком. Явно была гипсокартонная. Через некоторое время с той стороны стены тоже стукнули. И тогда, приблизив голову к стене, Диего отчетливо и громко произнес. «Дорогая, у нас гости, у нас деловая беседа. Нужен твой компетентный совет». С той стороны стены ответили что-то негромко, так что ни Элеонора, ни Владимир не услышали, а Диего удовлетворенно кивнул и отошел от стены. Через некоторое время в соседней комнате негромко стукнула входная дверь, В комнате прошелестели легкие шаги, и в кабинет вошла собственной персоной она, Рамона, бывшая совладелица шоу из рассвета регионов», она же мадам самого дорогого аршанского борделя.